Конвертики из лаваша с яйцом и помидором. Один тонкий лаваш, одно яйцо, один помидор, 250 граммов колбасного сыра, один зубчик чеснока, полпучка зелени петрушки, 20 мл растительного масла. Зелень петрушки вымыть, обсушить, измельчить. Сыр нарезать кубиками. Чеснок очистить, измельчить в чеснок и довилки. Яйцо отварить, очистить, измельчить, помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты, снять кожицу, мякоть нарезать кубиками, перемешать все ингредиенты, лаваш разрезать на 4 равные части, выложить начинку и свернуть конвертом, обжарить конвертики на растительном масле с обеих сторон на среднем огне.